Глава 8 Арсений. Странный выдался день. Изначально я не ожидал от поездки ничего хорошего. После второй подряд бессонной ночи отчаянно клевал носом. Этой ночью я орудовал в хозяйском кабинете. Пришлось взламывать замок. Дверь была заперта. А потом так же осторожно запирать. Вот только внутри обнаружилось пять флешек, и ни на одной из них не было того, что я искал. Ещё и вспомнился минувший вечер, когда чуть не выдал себя в гостиной. Кто же знал, что Марина там полуночничает? А я ведь уже собирался включать фонарик. Было бы сложно объяснить, зачем. Где же? Где проклятая флешка? Сегодня планировал обыскать спальню Максима Шведова, но для начала пикник. Дети ожидаемо глядели волчатыми, а марина снова повела себя неожиданно, потащила с собой купаться и теперь мокрые плавки под брюками неприятно холодили кожу а ещё на них налипло столько песка можно было открывать стройку но я почувствовал как немного отпускает напряжение странно ведь за всё лето не мелькнуло и мысли искупаться теперь же мы сидели на травке марина как и я не стала забираться под тент и ель бутерброды, не обращая внимания на чужое недовольство я подозревал дуются ребятишки для вида Ещё бы. Тётушка строит из себя святую, возит на природу. Вряд ли им вообще нравится такой вид досуга после Диснейленда-то. Но я о Диснейленде даже не мечтал никогда, а предпочитал вот такие озёра и речушки. Свежий ветер, запах воды. Это была настоящая сказка. Волшебная, непередаваемая. Свобода. Слово, от которого пришлось отвыкнуть. «Ещё бутерброд. Арсений Дмитриевич» прервала марина мои раздумья можно и без отчеств откликнулся я просто арсений друзья зовут арс те которые не называют артистом хорошо тогда и ко мне можно не по имени отчеству зря она так ведь я на нее работаю но оправдание было простым не привыкла марина к наемному труду Видимо, ей приятнее общаться с людьми на равных ребята что вы там сидите обернулась она к племянникам «Солнышко, хорошо ведь?» «Когда домой поедем?» — раздался вопрос Данила. «Через часик». «А мы хотим сейчас!» — присоединился Марк. «Их бы моим бабушке с дедом на недельку на перевоспитание. Посмотрел бы, как рискнули огрызаться. Но Марина поднялась, пошла к тенту. И чего с ними панькаться? Я сам, конечно, воспитатель не ахти, но не понимаю. Жалеет? Нет опыта? Что?» «Ладно, раз вы так хотите, поедем домой». Марине неплохо удалось скрыть разочарование. Даже плечи поникли. И этот день был в радость, как и мне. Даже возникла мысль предложить ей отправить детей с Михаилом. А нам остаться. «Марина Викторовна, может, полчаса подождете?» — окликнул ее. «У меня брюки еще не высохли». Марина обернулась, улыбнулась. Чуть курчавые волосы взъерошил теплый ветерок. «Куда ей детей, если сама еще не взрослая?» «Хорошо», — согласилась с облегчением и радостью. «Еще полчасика потерпим, правда, дети?» Племяннички посмотрели на меня так, будто в этот миг подписал себе смертный приговор. Вернул им такой же взгляд. Юля отвела глаза, Марк тоже. «Аня?» «Та мало обращала внимания на нашу перестрелку, а Данил упорствовал до последнего. «Превосходно. Буду умнее» отвернулся первым. А давайте кто быстрее к озеру, предложил им. Зачем это? прищурился Данил. Размяться? Да и вы, дети смартфонов и айпадов, наверное, не добежите. Исконное русское взять на слабо. На подростков действует безотказно. Данил поднял с первым. Подумав, к нему присоединился Марк. Я пас. Юля заулыбалась, видимо, ей понравилась эта идея. Мы с Анечкой болеть будем и я марина глядела на меня так весело даже сразу захотелось победить а какой приз не интересноно ведь без приза проигравшие поедут домой мокрыми пообещал я марина отсчитывайте а сам замеру дорожки посмотрим кто тут бегает по утрам парни остановились рядом на старт внимание раздался голос марины марш мы сорвались с места так быстро едва ли не пыль полетела во все стороны Бежать было не так уж и далеко. Да и мальчишки были в хорошей форме. Вот только и я не сидел целыми днями за Ноутом. Сначала чуть пропустил их вперёд, чтобы расслабились, а потом уже у самого озера оставил позади сначала Марка, а потом, на последних шагах, и Данила. Затормозил у кромки воды, поднимая брызги. Даня затормозить не успел, а его оставалось только перехватить легонько и столкнуть в воду. Марк понял мой маневр и бросился назад. Мокнуть не хотелось. «Умей проигрывать достойно!» — крикнул ему вслед. «Всё равно придётся платить по счетам!» Но Марка было уже не остановить. А Данил, фыркая, выбрался на берег, мокрый с ног до головы. Я протянул ему руку. Тот раздражённо оттолкнул ладонь. «Спортом занимаешься?» — спросил он, забыв о субординации. «На уровне любителя», — отмахнулся я. «Так оно и было» а прошлое давно уже в прошлом. «В следующий раз не уступлю. Не сомневаюсь». «Чёрт!» Данил засунул руку в карманный и вытащил мокрый смартфон. «Уууу, заставит меня возместить стоимость. Боюсь, и флешку искать не придётся. Точнее, сбегу раньше, чем смогу выплатить. Извини». «Да ладно!» Сунул игрушку обратно в карманный и зашагал к тенту. «Даже так?» «Зато теперь ним ни одному нужно сохнуть, придется задержаться». Марк, конечно, уже присоединился к сестрам и косился на меня подозрительно. «Подожди, дружище, кто не придерживается условий спора, тот не мужчина». «Дэнь, ты что?» Марина уставилась на племянника. «Проиграл!» — фыркнул тот. Марк заржал, а я подхватил с нашего импровизированного столика бутылку минералки. Сделал пару глотков, успокаивая бдительность Марка, и вылил полбутылки ему на голову. Парень завизжал, словно резали, а все присутствующие рассмеялись и не подумав пожалеть. Данил смеялся громче всех. Вот как сближают совместные приключения. «Едем домой?» — спросил я, когда взрыв веселья чуть утих. «Высхнуть надо!» — поморщился Данил. «Так ехать неприятно будет». А Марк уже стаскивал футболку на просушку. «Какие мы нежные!» «Не простудитесь!» — запоздала, разволновалась Марина. «Дань, может, тоже посушишься? Полотенце есть!» «Не надо!» Вместо того, чтобы сушить себя, Данил сосредоточенно сушил смартфон. Разобрал, насколько мог, разложил на солнце. Девочки о чём-то перешёптывались, хихикали над мальчишками. Марк недовольно сопел. А ещё спортсмен. Зато Марина казалась довольной и счастливой. И даже Михаил, отставив профессиональный покерфейс, улыбался. Хороший день. А свежий воздух, как известно, способствует аппетиту. Так что обедали мы тут же на полянке и только потом засобирались домой. Михаил уже понёс вещи к автомобилям, я тоже подхватил торбу. Когда Марина взяла свою сумочку, хотела достать влажные салфетки, сунула туда руку и вскрикнула. Сумочка полетела на землю. Марина прижала руку к груди там пробормотала испуганно там что-то укусило я тут же вытряхнул содержимое на землю и марина завизжала на высокой ноте а племянники рассмеялись среди дамской дребедения обнаружился большой мохнатый паук не настоящий зато когда я попытался его подхватить ощутимо ударил током чье спросил придерживая добычу за лапку ой моё задирая нос ответил марк а я уж думал, что потерял, и убрал паука в рюкзак, сияя довольством. Да легко Марине не будет. Я-то ладно, найду свое и уйду, а ей с ними жить». «Все в порядке?» — спросил перепуганную девушку. «Кажется, да». Она вытерла вспотевший лоб. «Идем уже, нас ждут». И поспешила вперед, отрываясь от нас с Марком. Тот выглядел победителем, забыл, как сам сидел мокрый, словно курица легко шутить над теми, кто слабее, поинтересовался я. Может, Марина и старше вас, но она девушка. Хорошо хоть не бабушка, огрызнулся Марк и ускорил шаг. И вот что с ним делать? Спустить с рук придётся. С другой стороны, почему меня должны заботить отношения внутри этого семейства? Нравится им грызться, как кошка с собакой, дело хозяйское, я тут ни при чём. У автомобилей снова возникла толчея. Данил не хотел меняться. В итоге с Мариной поехала только Аня. А близнецы и Данил забрались в мой автомобиль. «Включите кондиционер», — потребовал Данил. «Жарко». «У тебя одежда ещё мокрая», — обернулся я. «Простудишься?» «Мне тоже душно», — настаивал Марк. «Сложно, что ли?» «Хотите на первом звонке хлюпать носом? Дело ваше», — ответил резко и всё-таки включил кондиционер. «Мне-то что?» Во-первых, успел высушить одежды и волосы. Во-вторых, не болел уже много лет. Бывало, весь класс укладывался дома с гриппом, а я ходил на занятия, будто и не было ничего. А сколько раз попадал под ледяной дождь? Ну, а об интернате и говорить нечего. При одной мысли о местном лазарете болезнь снимала как рукой. Включил музыку. Какое-то популярное радио. Ребята тут же демонстративно достали наушники, кроме Данила видимо смартфон приказал долго жить не работает спросил я указывая на игрушку в его руках дом разберусь ответил тот здесь приборов нет удивил так удивил этот домашний мальчик разбирается в сложной технике по нему не скажешь хвастается или на самом деле что то смыслит увлекаешься электроникой поинтересовался я и электроникой тоже конечно после воды будет сложно исправить но попытаюсь. В крайнем случае разберу, на детали пойдёт. — Извини, что испортил. — Ничего. Данил пожал плечами. — Третий за год. Новый сезон, новый смартфон. — Да ты поэт. Мы оба рассмеялись. — Почему не айфон? — спросил я. — Был, сломался, ушёл на запчасти. — Обо что сломался хоть? Данил хмыкнул. — Значит, я прав, и статистика поломок о чём-то говорит. «Не обо что, а об кого», — уточнил он, убедившись, что брат с сестрой слушают музыку и не обращают на него внимания. «Был у нас в классе один тип, который возомнил, что если папа судья, то ему всё можно. И ты доказал, что нельзя?» «И я доказал, что у меня отобрали мотоцикл». Отец, наверное, был в восторге. «Вы даже не представляете, насколько». Я только усмехнулся. Когда Данил не пытался укусить... Появлялась возможность с ним нормально разговаривать. Мы действительно были чем-то похожи, даже учитывая, что я родился без золотой ложки во рту. «Мотоцикл хоть вернули?» «Нет, отец сказал, пока восемнадцать не исполнится, за руль не пустит из «Из-за драки?» «Нет, из-за разбитого авто». «Весёлый мальчик». «Чего хоть?» — справедливо рассудил. «Папа не купил бы сыночку этого зверя» если бы тот покусился на автомобиль родителя. «Директорского! Он знаете какая мразь!» Данил, видимо, понял, что стал излишне откровенен, поэтому мгновенно замолчал. «Да, интересная вырисовывается картина. Будь у меня чуть больше времени, мы могли бы стать не друзьями, конечно, но поладить. Да и лучше бить кулаками, чем айфонами. Эту истину, похоже, папа до сына не донёс». А «Знаете...» «Не похож вы на няньку?» — вдруг заметил он. «Почему это?» — чуть обернулся я, не забывая следить за дорогой. «Да просто... няньки, учителя, репетиторы, они все правильные, будто спицу проглотили, а вы живой...» «Спасибо, раскусил. Хорошо хоть с тётушкой не спешить делиться». «Это тебе неправильные учителя попадались?» — ответил я. «У меня один препод был. В школе. Так вот...» когда я что-нибудь творил, вместо того, чтобы к директору тащить. К себе в подсобку вел, чаем поил, спрашивал что да как, и объяснял, почему так нельзя. Верил, я человеком стану. Значит, не зря верил? Как знать. Да, не вовремя меня на воспоминания потянуло. Но Иваныч действительно являлся лучшим учителем, которого я знал. И не сдал меня, хотя пару раз лично ловил после побега. Жаль, нет его давно. Какие-то отморозки ограбили и не рассчитали удара. «В общем, педагогика — моё призвание», — решил свернуть на нейтральную тему. «Зря сомневаешься?» «Тогда вам повезло. Сразу поняли, в чём ваше призвание. Мой отец всегда говорил, что мечтал стать машинистом, а стал миллионером. Не сбылась мечта». Вряд ли ему было жаль. «А мне вот жаль». «Думает, тогда папка выжил бы». Но ведь авария — то, от отчего никто не застрахован. Я украдкой вздохнул. Детям свойственно кого-то винить в случаях, когда виновата судьба. Конечно, Данил не хочет думать, якобы возникла какая-то неисправность или неосторожность. Кстати, интересно, а что случилось-то? Надо взглянуть в базе. Приехали. Автомобиль подъехал к входной двери. Юля даже успела задремать, а Марк выскочил первым. «Кстати, всё вышло не так уж плохо», — сказал Данил и захлопнул за собой дверцу авто. «Да, неплохо. Я бы съездил ещё раз, потому как давно не чувствовал себя настолько спокойным и умиротворённым. Увы, реальность была такова, что в моей жизни не отыщется место покою, пока я не найду где-то деньги. Или флешку. Одно из двух».